Часть вторая. Лабиринт. Глава. 0.0. Портал, через который лабиринт сообщается с остальной глубиной, красив. Это исполинская, уходящая в небо арка из черного мрамора. По ней скользят сиреневые искры, а от камня идет неприятный низкий гул, перемежающийся тяжелыми нечеловеческими вздохами. Проем марки заполнен клубящим салом туманом. И в этот туман медленно, как загнетизированы, идут люди. Нескончаемый поток. Может быть, и не все из них настоящие. Часть просто создана сисопами лабиринта для большей торжественности. Но все равно эффектно. Вливаюсь в общий поток. Эй, идущий рядом паренек трогает меня за плечо. Как тебя звать? «Стрелок, я Алекс. Очень приятно. Отворачиваюсь, но паренек не отстает. Ты на первый уровень? Да. Пошли вместе. Гораздо проще, честное слово. Оглядываю его. Внешность явно штучной работы. Манеры нагловатые, но уверенные. «Первые пять-шесть этапов пройдем в паре», — продолжает парень. «Они простые, но легче будет втянуться. А дальше, если хочешь, разбежимся. Ну, ладно. Хлопаем по рукам, идем рядом». Кровавый туман обволакивает, уже ничего не видно. С неба доносится голос. «Режим! Парный вход!» — говорит Алекс. «Алекс и стрелок!» «Парный вход!» — повторяю я. «Стрелок Алекс!» Туман слегка рассеивается. Мы стоим у дрезины, возружённой на ржавые рельсы. На дрезине валяются два комбинезона, шлем-маски, два пистолета. Все наши попутчики куда-то исчезли. Проверяем обоймы, переодеваемся. У вокзала будет засада. Это непременно, — бормочет Алекс. — Расслабляться нельзя. Ты откуда, Стрелок? — От мамы с папой. Больше вопросов не возникает. Встаем над резину, начинаем качать рычаг. Старая колымага быстро разгоняется. Едем сквозь рассеивающийся туман. — Стрелок, ты что, Кинга любишь? — С это? — Ну, прозвище. Или просто «стреляешь» — Хорошо. «Увидишь, мы выезжаем из тумана. Дорога идет по осыпающейся насыпи, впереди обгоревший, как рейхстаг, после штурма здания вокзала. Похожесть усиливает развивающийся на купле красный флаг, то ли деталь антуража. Многие западники до сих пор сводят счеты с коммунизмом, то ли наоборот». Кто-то из большевиков решил отметить годовщину революции. Скорее, последние, через три дня, седьмое ноября. «Сейчас смотри внимательно, готовься», — говорит Алекс из-за спины. «Засада непременно будет. Понимаешь, лишняя бойма всем нужна». «Понимаю», — говорю я, поворачиваясь. «Стреляю два раза, и наведенный уже пистолет падает из руки моего недолгого союзника. Наклоняюсь к нему». Алекс глотает ртом воздух, бессмысленно глядя на меня. Программа дает ему еще секунд пять, чтобы осознать свое поражение. «Кинга, впрочем, я тоже люблю», — сообщаю я, поднимая его пистолет. Вот и все. Был у меня пистолет и восемь патронов, стало два пистолета и четырнадцать патронов. Перекидываю тело через бортик дрезины под насыпь на груду таких же тел. Это я там должен был оказаться по плану алекс Я в дизматче играл, когда ты еще до клавиатуры не дотягивался, беззлобно говорю я вслед. Тело и слеет быстро, часов за шесть, так устроено, иначе все пространство лабиринта было бы завалено костями. Вокзал приближается. Смотрю на него, пытаясь понять, какие изменения произошли с прошлого раза. Кажется, не было вон той башенки в правом крыле». Дрезина проезжает мимо застывшего поезда, новенького и чистого, с сидящими у окошек людьми. Тела людей покрыты сероватым налетом. Это поезд беженцев, который пришельцы сожгли при попытке покинуть сумеречный город. Смотрю на чин рассевшихся вдоль окошек беженцев. Да, ламеры вы, дорогие создатели лабиринта. Не знаешь, что такое настоящая эвакуация, настоящая беженца. Перепрыгиваю через бортик, скатываюсь под насыпь. До вокзала пусть доезжают самоуверенные новички. Я лучше ножками потихоньку, так оно надежнее будет».